Джайлс вскочил на коня, тоже сделал Кейта и, взмахнув рукой, подал знак конникам следовать за ним. Фиби проводила отряд глазами и отошла от окна с ощущением своего поражения. Но от чего? Она поступила, как считала нужным, как подсказывало сердце. Это он не захотел прислушаться к ее словам и предупредить несчастье. Ведь ничего бы этого не случилось. Но, Мэг, как она сейчас? Надо немедленно ее проведать. Глава пятнадцатая «Мы больше не воюем против королевских советников», — провозгласил Кромвель. «То было в начале войны, пять лет назад, когда мы еще верили, что не будь король окружен этими себелюбивыми и злобными властолюбцами, он правил бы честно и справедливо. Теперь же мы видим, что это были только иллюзии, мираж». Кромвель перевел дух, вновь отпил вино из кружки, никто его не прерывал. «Миражом стал и сам король», — продолжал он, со стуком опуская кружку на стол. «Ему никогда уже не стать справедливым правителем, ибо он всегда будет окружен неправедными советчиками, никогда не откажется от мысли, что его власть от Бога, а все, кто смеет отрицать это, предатели, которых ждет не дождется гиена огненная». Кромвель оглядел мрачные лица соратников, сидевших за длинным столом. Дольше всего его взгляд задержался на одном из них. «Гренвилл, вы наверняка будете по-прежнему настаивать, что конечной целью нашей войны является возвращение исправившегося короля на трон, который он уже успел опозорить» и что мы должны дать ему возможность и право вновь помыкать своими подданными, коим он никогда не сочувствовал и не сочувствует? Ведь так? В тоне, каким он задавал эти вопросы, звучали раздражение и горечь. Кейта поднял голову, слегка нахмурившись, посмотрел на генерала и неторопливо произнес. — Да... Пожалуй, я до сих пор питаю надежду, что короля можно склонить к добру. Пускай эта надежда неразумна, но я цепляюсь за нее, как за спасительный канат. Присутствующие зашумели. В их голосах было и одобрение, и несогласие. Лицо Кромвеля побагровело. — Если вы не с нами, — рявкнул он, — значит, вы против нас. Кейта качнул головой не соглашаясь с последним утверждением. «Вы сами знаете, что это не так, — Оливер сказал он, — и знаете, что немного выиграете, отталкивая друзей и превращая их во врагов?» Кейта резко встал. «Меня ждут мои ополченцы. Если мы станем проводить столько времени в спорах, вместо того, чтобы воевать, эта проклятая война никогда не кончится». И люди будут правы, считая, что мы не хотим ее конца. Уже и так ходят разговоры, что некоторые из нас воюют просто ради влияния, которое дает оружие. Он схватил свой плащ и покинул огромную комнату, где заседали военачальники, оставив позади себя разнородный гул голосов. В этот раз Кейта позволил себе говорить в сдержанности и сделал это нарушно. Пускай Кромвель примет последние его намеки на свой счет. Пускай. У Кейта уже не хватает терпения выслушивать грубые окрики главнокомандующего. Особенно сегодня. Ибо перед тем, как прибыть в штаб, он поссорился с женой, пожалуй, так оно и есть, с бедняжкой, которая столько вынесла, столько перетерпела за свое пусть и не вполне разумное желание помочь этой чертовой целительнице. Какое у нее было лицо, когда он отчитывал ее! Обиженный ребенок, раненый эльф. До сих пор он видит ее удивительные глаза, наполненные, нет, переполненные обидой, такие искренние в своем возмущении, В непонимании вины.